Или же вы все-таки допускаете переизбрание демократов Трумана? Черчилль не сразу ответил на этот вопрос. Он следил за тем, что происходило в Штатах с алчным интересом. Он знал, какое сокрушительное поражение республиканцы дюи и Даллиса уже нанесли демократам Трумана во время выборов в Конгресс. Его люди сообщали, что левая группа демократов, близкая к покойному Рузвельту, провела ряд встреч с генералом Эйзенхауэром, избранным президентом Колумбийского университета. Самый популярный военачальник Запада может и должен быть президентом. Это престижно. Черчиллю было известно, что об этом немедленно сообщили Трумэну, и тот пригласил Айка на ланч. Более того, из кругов близких к генералу Черчилль знал, что во время этого ланча Трумэн был грустен. Жаловался на то, что Конгресс и Сенат подвергают его травле. Нет ничего утомительнее должности президента в этой стране генерал. «Завидуя военным, приказ есть приказ, никаких дискуссий. Я же нахожусь под прицельным огнем противников, которые не брезгуют ничем. Они идут даже на то, что попрекают меня связями со старым добрым Томом Пендергастом».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 Именно так, Джон. Во-первых, как мне известно, Трумэн намерен запросить у Конгресса 400 миллионов долларов на военную помощь Турции и Греции, что означает развертывание американских войск на границах с Россией. Это вызовет бурю негодования в Европе, да и в левых кругах Америки, у людей того же вице-президента Уоллеса, он слепок всеми нами обожаемого Рузвельта.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 Говорил мне совершенно определенно уже в начале осени сорок пятого года, то есть за пять месяцев до того, как советы начали травить меня в прессе, придумав пугающий несколько наивный термин "поджигателя войны", это я-то поджигатель войны", в голосе Черчилля слышалась обида. Я, который первым бросил перчатку в лицо Гитлеру и возглавил борьбу против тирании на европейском континенте, Труман сказал, что необходимо дать понять Сталину в нашей внешней политики произошли кардинальные перемены. Вместо сотрудничества, на которое наивно уповал самый добрый человек XX века, мой друг Рузвельт, следует разворачивать жесткую политику сдерживания русского влияния в Европе. Следовательно, не я, ни Остров подвигли мир на конфронтацию с Советами, а именно Гарри Трумэн.